Глава 17. На автоответчике ждало сообщение от Джеки с просьбой позвонить. Ничего важного, так? Просто. Ну, сам понимаешь. Пока. Обессиленный голос сестры казался старше, чем когда-либо. Я и сам так издергался, что отчасти даже боялся откладывать наш разговор до завтра, учитывая, что произошло, когда я не ответил на сообщение Кевина. С другой стороны, Джеки с Гевином... Хватило бы удара от телефонного звонка в такую рань. Я отправился спать. Стягивая свитер, я ощутил на вороте запах волос норы. В среду утром я проснулся поздно, около десяти, чувствуя себя более разбитым, чем накануне ночью. Уже несколько лет я не испытывал острой боли, ни душевной, ни физической, и успел забыть, сколько она отнимает сил. С помощью холодной воды и черного кофе я содрал пару слоев трухи с мозгов и позвонил Джеки. «А, привет, Фрэнсис!» Голос звучал так же тускло, если не хуже. Даже будь у меня время и силы наехать на нее по поводу Холли, у меня бы язык не повернулся. «Привет, лапочка!» Только что прослушал твое сообщение. «А, да. Я потом подумал, может, не стоило. Ну, не хотела тебя пугать». Вдруг решишь, что еще что-нибудь стряслось. Я просто хотела, не знаю, спросить, как дела. В понедельник вечером я рано ушел. Надо было еще подзадержаться. Ага, может быть. Чего теперь? Дело прошлое. В любом случае, дальше без скандалов обошлось. Выпили, попели и разошлись по домам. В трубке слышался густой шум. Голз и «Фен». «Ты на работе?» — спросил я. «Ну да. А что? гаф не мог взять еще один отгул, а мне не хотелось торчать в квартире одной. И вообще, если вы с Шаем правы насчет положения страны, мне лучше не подводить постоянных клиенток, а?» Подразумевалась шутка, но на тон пободрее сестру не хватило. «Не носилуй себя, милая. Если вымоталась, иди домой». Клиентки ни по чем тебя не бросят. <мало>, Мало ли. Да нет, все хорошо. Девчонки со мной носятся. Чай мне готовят. На перекур отпускают, когда пожелаю. Я уж лучше тут. А ты где? Не на работе? Взял отгул на пару дней. Это правильно, Фрэнсис. Ты слишком много работаешь. Побалуй себя. Своди Холли куда-нибудь. Вообще-то, раз у меня свободное время... Хотелось бы поболтать с Ма наедине, пока папаша нет рядом. Можно как-то время подгадать? Ну, ходит ведь он в магазин или в паб. Обычно да, но Джеки усиленно пыталась сосредоточиться. Его вчера страшно спина донимала, сегодня тоже, кажется. Еле с постели встал. А когда у него спину ломит, он обычно просто спит что в переводе означало «доктор дал обезболивающее». Паш лифанул таблетки водкой из-под половицы и отрубился на ближайшее будущее. «Мамуля будет дома весь день, пока Шай не вернется. На случай, если папе что-то понадобится. Ты загляни к ней, она будет рада тебя видеть». «Так и сделаю». «А ты скажи своему Гевину, пусть хорошенько о тебе заботится, поняла? Он просто сокровище». Не знаю, что бы я без него делала. Слушай, а хочешь к нам сегодня вечером? Может, поужинаешь с нами? Рыба с картошкой под соусом жалость. Пальчики оближешь. У меня планы, милая. Но все равно спасибо за приглашение. Может, как-нибудь в другой раз. Беги работай, пока у кого-нибудь милирование не позеленело. Джеки вежливо засмеялась. Вышло не слишком убедительно. Ага, пойду. Береги себя, Фрэнсис. «Маме привет», — сказала она и вернулась в мир жужжащего фена, болтовни и сладкого чая. Джеки оказалась права. Когда я позвонил, парадную дверь открыла ма. Она тоже выглядела обессиленной, да и похудела. Как минимум одной складки на животе не хватало. Несколько мгновений мать разглядывала меня, выбирая образ действий. Потом бросила. «Па, спит. Иди на кухню и не шуми». Она повернулась и с трудом заковыляла обратно по лестнице. Ей не мешало бы причесаться. Квартира провоняла пролитым бухлом, освежителем воздуха и средством для чистки серебра. При свете дня алтарь Кевина выглядел еще более угнетающе. Цветы почти завяли, открытки с соболезнованиями попадали, а электрические свечи светили, блекло и мигали. Из-за двери спальни доносился негромкий довольный храп. Ма разложила на кухонном столе все домашнее серебро. Столовые приборы, брошки, рамки для фотографий. Загадочное псевдодекоративное барахло, несомненно, долго переходившее из рук в руки на подарочные карусели, прежде чем осесть в маминой кухне. Я вспомнил, как Холли, опухшая от слез, яростно натирала кукольную мебель. — Давай помогу, — сказал я, взяв тряпку. — Ты только все испортишь, руки-крюки. — Дай попробовать. «Скажешь, если буду делать неправильно». Ма бросила на меня недоверчивый взгляд, но таким предложением было грех не воспользоваться. «Может, и будет от тебя какой прок? Выпьешь чаю Это был не вопрос. Я придвинул стул и принялся за столовые приборы, пока мака пошилась в шкафчиках для посуды. Необходимый мне разговор проще всего было бы завязать в ходе доверительной беседы мамы с дочкой, поскольку я не был должным образом экипирован На нужный лад нас смогла настроить совместная работа по дому. Если бы Ма не взялась за серебро, пришлось бы чистить что-нибудь еще. Ма дала первый залп. И как-то поспешно ушел в понедельник вечером. Дела нарисовались. Ну, как вы тут вообще? А сам как думаешь? Хотел бы знать, был бы здесь. Даже представить не могу, каково вам. Выразился я фигурально, однако не то чтобы не искренне. Могу я чем-нибудь помочь? Ма бросила чайные пакетики в чайник. У нас все хорошо, большое спасибо. Соседи подсобили. Принесли обедов на две недели вперед. А Мэри Дуайер разрешила держать все у нее в морозилке. До сих пор как-то жили без твоей помощи. Проживем и дальше. Знаю, мам. Но если вспомнишь что только скажи, ладно? Что угодно. Ма развернулась и ткнула в меня чайником. — Ты вот что, поди к своему приятелю, как его там, с челюстью, и скажи, чтоб вернул твоего брата домой. Нельзя ни насчет панихиды договориться, ни к отцу Винсенту насчет службы пойти, ни людям сообщить, когда родного сына хороню. А все потому, что какой-то сопляк с физиономией моряка Папая не говорит мне, когда соизволит выдать тело. Слов-то каких набрался, бесстыжая морда то наш Кевин — его собственность. — Да знаю, — сказал я. — Обещаю сделать, что смогу. Понимаешь, он ведь не специально тебе жизнь усложняет. Он просто выполняет свою работу. Такие дела быстро не делаются. Его работа — это его проблема, не моя. Еще немного, и придется в закрытом гробу хоронить. Об этом ты подумал? Я мог бы ответить, что без закрытого гроба, скорее всего, и так будет не обойтись но развивать эту тему мне не улыбалось. «Слышал, ты встречалась с Холли», — сказал я. Женщина послабее, хоть на миг доприняла бы виноватый вид, но только не моя мама. «Давно пора», — Ма выставила все свои подбородки. «Девочка бы замуж вышла и правнуков мне подарила, а ты бы все равно не озаботился ее к нам привести. Надеялся дождаться, пока я умру, лишь бы нас не знакомить, да?» Такая мысль меня посещала. — Ты ей очень понравилась, — сказал я. — А она тебе как? — Вылитая мамочка. Милые девчушки обе. Ты таких не заслуживаешь. Ты встречалась с Оливией? Я мысленно снял шляпу перед Лив. Этот нюанс она обошла весьма изящно. Два раза всего она привозила к нам Холли и Джеки. Девушки из Либертис для тебя были недостаточно хороши. — Мам, ты же знаешь, я всегда был выскочкой и гляди куда тебя это привело вы двое в разводе или просто разъехались развелись пару лет назад <Ancient Zhousticks. с Neco> ма плотно поджала губы я вот с твоим отцом не развелась ответить на это было нечего по многим причинам да уж только и сказал я теперь тебе причащаться нельзя я понимал что ввязываться себе дороже Но кто еще доконает человека так, как его семья? Ма, даже если бы я хотел причащаться, а я не хочу, развод бы мне не помешал. Я могу хоть до потери пульса разводиться. Церкви наплевать, лишь бы не засадил никому, кроме Оливии. Проблемой стали бы милые дамы, с которыми я трахался после развода. — Давай без пошлостей, — отрезала ма. — Я не такая всезнайка, как ты, и в тонкостях не разбираюсь. Но одно я тебе точно скажу. Отец Винсент тебя к причастию не пустит в той церкви, где тебя крестили. Мана ставила на меня торжествующий палец. Должно быть, это считалось победой. Я напомнил себе, что беседа мне нужнее последнего слова. Наверное, ты права, кротко согласился я. Конечно, права. По крайней мере, Холли я язычницей не воспитываю. Она ходит к Месси. Я думал, что упоминание о Холле снова угомонит маму, но на сей раз она только распалилась. С ней никогда не угадаешь. А хоть бы и язычницы, мне все едино. Я пропустила ее первое причастие. Первое причастие моей первой внучки. Мам, она твоя третья внучка. У Кармелы две девочки старше нее. Первая с нашей фамилией. И последняя, судя по всему. Не знаю, что себе думает Шай. У него, может, десяток девиц сразу, а мы не узнаем. Он в жизни ни одну не привел познакомиться. Ей-богу, я уж на него рукой махнуть готова. Мы с твоим отцом только и надеялись, что Кевин...» Она закусила губу и принялась с повышенной громкостью готовиться к чаепитию, грохая чашки на блюдца и швыряя печенье на тарелку. «А теперь мы не и Холли больше не увидим», — произнесла она, чуть погодя. «Вот», — сказал я, подняв вилку, — «так нормально?» Майя едва взглянула. Нет, между зубцами три. Она накрыла на стол к чаю, налила мне чашку, придвинула молоко и сахар. Я Холли подарки рождественские прикупила. миленькая бархатная платьица взяла. До Рождества еще две недели, сказал я. Там видно будет. Ма покосилась на меня каким-то непонятным взглядом, но промолчала. Она взяла другую тряпку, села напротив меня и подобрала что-то серебряное, возможно, затычку для бутылок. Эй, свой чай!» Чай оказался таким крепким, что, если бы выплеснулся из чайника, мог дать по зубам. Все ушли на работу, и на улице стояла тишина. Только мерно, слабо постукивал дождь, и издалека доносился приглушенный шум дороги. Ма ожесточенно надраивала неподдающиеся опознанию серебряные безделушки. Я расправился со столовыми приборами и взял рамку для фотографий. Украшавшие ее вычурные цветочки, я никогда бы не очистил до маминых стандартов, но хотя бы знал, что это такое. Почувствовав, что атмосфера в комнате достаточно разрядилась, я спросил: Скажи мне. Папа, правда с Терезой, Дилишаш да не крутил до того, как с тобой сошелся? Мав скинула голову и уставилась на меня, не меняя выражения лица, однако в ее глазах чего только не пронеслось. это где ж ты такое услышал? Строго спросила она. Значит, он с ней гулял. Твой подчертов идиот! Это ты и без меня знал. Или ты сам такой же тупица? Знал, да. Не знал только, что он и в этом был чертов идиот. От нее всегда были одни неприятности. От этой вечно выкаблучивалась, вертела хвостом по улице, выделывалась со своими подружками и поклюнул. Все клевали. Парни дурачье. Они от таких выкрутасов с ума сходят. И твой па, и Мэт Дейли, и половина парней из Либертис. Все велись вокруг задницы Тесси О'Бирн. Девка развлекалась от души. крутила с тремя-четырьмя одновременно. Бросала их каждые две недели, если ей не хватало внимания. А они за добавкой приползали. — Мы сами не понимаем своего счастья, — сказал я. Особенно в молодости. Па ведь тогда совсем мальчишкой был. Мах мыкнула. — Пора было соображение иметь. Я хоть на три года моложе, и то могла сказать, что он наплачется. Ты тогда уже на него глаз положила? Господи, да еще как! Ты не представляешь. Ее пальцы на очередной безделушке задвигались медленнее. Сейчас и представить трудно, какой твой папа был красавец. Кудри копной, глаза голубые-голубые, а смех, смех такой, что не хочешь, улыбнешься. Мы оба непроизвольно взглянули в дверной проем в сторону спальни. Ма сказала, и по голосу было слышно, что когда-то имя отца было для нее слаще самого вкусного мороженого. Джимми Мэкки мог выбрать любую девушку в округе. Я чуть улыбнулся ей. И на тебе он остановился не сразу. Я тогда совсем девчонкой была. Когда он начал подбивать Клиник Тессио Бирн, мне всего пятнадцать было. Фигуры похвастать не могла не красилась, ни о чем понятия не имела. Не то, что нынешние пиголицы, которые в двенадцать выглядят на все двадцать. Я все старалась попасться ему на глаза, когда он утром на работу шел, но он на меня даже не глядел. Все с ума сходил по Тессе, и ей он нравился больше других. Раньше я обо всем этом ни слова не слышал, и Джеки наверняка тоже, иначе давно бы разболтала. Ма не из тех, кто охотно изливает душу. Спроси об этом неделей раньше или недели позже, и ничего бы не добился. Смерть Кевина оставила глубокую кровоточащую рану. Приходится играть тем, что есть. — Так а почему они расстались? — спросил я. Ма поджала губы. — Если взялся чистить серебро, чисть как следует. В щелки залезай. Что толку, если мне за тобой все придется переделывать? — Прости. Я принялся выказывать еще больше усердия. — Я не говорю, что твой па был святым праведником, — сказала Ма, помолчав. — Тессио Бирн, та еще бесстыдница. Но тут они были одним миром мазаны. Я ждал, рьяно натирая серебро. Ма поймала меня за запястье и потянула руку к себе, чтобы проверить блеск рамки. Потом нехотя кивнула и отпустила руку. так Как-то лучше. В те времена все было иначе. Мы хоть какие-то приличия соблюдали и не прыгали на все, что движется, только потому, что так в телике делают. Па приходовал Тессио Бирн в телике, поинтересовался я и получил удар по руке. — Нет. Ты вообще слушаешь, что я тебе рассказываю? Они оба и по отдельности были шальны, а вместе еще больше друг друга баламутили. Как-то летом твой па одолжил у друга машину и повез Тесси в Пауэрскорд на все воскресенье. Водопад посмотреть. Только на обратном пути машина сломалась. Или такова была версия папы. Ма посмотрела на меня со значением. «И?» — спросил я. «И они остались там. На всю ночь. Тогда ведь мобильных не было. Позвонить и механика вызвать они не могли. Не могли даже сообщить кому-нибудь, что случилось. Собрались было идти пешком». Но поломка-то приключилась на проселке, где-то у Иклоу, а уже темнело. Они заночевали в машине, а на утро мимо проезжал фермер. Они прикурили машину от его аккумулятора. Пока они добрались домой, все уже решили, что они с концами укатили. Мапа вернула серебряную безделушку к свету, проверить, что очищено идеально, и потянуть время. Она всегда отличалась пристрастием к театральным приемам. Так вот... Твой па всегда говорил мне, что спал на переднем сиденье, а Тесси — на заднем. Сама я не знаю, но Faithful Place думала иначе. Кто бы сомневался, — сказал я. В те времена девушки с парнями ночь не проводили, только по тоскухе. Я не знала ни одной девушки, которая блудила бы до замужества. Странно, что они после этого не поженились, чтобы спасти ее репутацию. Ма приблизила ко мне лицо. — Как по мне, твой па и женился бы. Он прямо на ней помешался, чертов идиот, — презрительно сказала она. Но бирном он не годился. Они всегда много о себе воображали. Отец Тесси и ее дидья чуть дух из Джима не вышибли. Я на следующий день его еле узнала. Ему запретили и близко к ней подходить. Сказали, что он уже достаточно натворил. И он послушался, — сказал я. «Мне это очень нравилось», — звучало ободряюще. «Меня Мэт Дейли со своими дружками мог бы хоть до полусмерти избить, а я, едва выйдя из больницы, на всех парах захромал бы к Розе». «У него не было особого выбора», — чопорно и удовлетворенно заявила Ма. «Прежде отец Тесси, чего только ей не спускал. И гляди, к чему это привело» но после того случая запретил ей за дверь высовываться, разве что на работу, да и туда сам провожал. Трудно его винить. это их выходка в притчевые языцах превратилась. Малолетняя шпана кричала оскорбление ей вслед. Старики ждали, что у нее пузо набухнет. Половине подруг не разрешали с ней даже разговаривать, чтобы она их тоже в шлюх не превратила. Отец Хенретти прочитал проповедь о том, что из заблудниц страна наша вырождается, и что не за это умирали мужчины в шестнадцатом. Имен он правда не называл, но все поняли о ком он. Так тесс хвост хвосты прижали. С расстояния почти в полвека я мысленно увидел это пиршество стервятников, бешеная истерия, двойной выброс адреналина. Фейтфул Плейс почуяла запах крови и устремилась в атаку. Вполне вероятно, что именно эти недели заронили семена безумия в рассудок Тесси Дейли. «Еще бы», — сказал я. «Так ей и надо. Пусть знает, что к чему. Как с парнями путаться она первая. А про фурсеткой, значит, ее величать не смей». Ма выпрямилась и напустила на себя добродетельный вид. С Мэттом Дейли она начала встречаться сразу после того. Он ее годами глазами-то поедал, но она на него ноль внимания, а тут пригодился. Мэт был приличным парнем, и отец Тесс не возражал, чтобы она с ним гуляла. Только с ним ее и выпускали из дома. Так вот, за что пав взъелся на Мэтта Дейли. За то, что девушку увел. По большей части. Да они и с самого начала друг другу не нравились. Мама положила какую-то серебряную штуковину в ряд с тремя такими же, смахнула с ее краешка пылинку, достала из приготовленной груды вычурную елочную игрушку. Мэт всегда завидовал твоему па. Твой па был в тысячу раз красивее Мэтта и гораздо популярнее. Не только у девчонок. Парни тоже считали его ого го Такой он был весельчак. А Мэт был мелким занудой. Ни рыба, ни мясо. В ее голосе переплелись отзвуки давнишней победы, горечи и злорадства. Значит, когда Мэтт получил девчонку, это только расстроило рану? Этого Мэтту показалось мало. Твой пап пытался устроиться в Гина с водителем. Ему сказали, что работа, считай его, вот только прежний водитель уволится. Но Мэтт Дейли там тогда уже несколько лет работал, а еще раньше его отец. У него были связи. После всех этих дел Стесси, Мэт пошел к мастеру и сказал, что Джимми Мекки не годится для Гиннеса, а за каждое место по двадцать парней боролись. Баламуты им на заводе были не нужны. Итак, па стал штукатуром. Это мой дядя Джо его в ученике пристроил. Мы обручились вскоре после всей этой свистопляски с Стесси. А раз мы собирались завести семью, твоему па нужна была профессия. Ты времени не теряла. Появился шанс, и я им воспользовалась. К тому времени мне семнадцать стукнуло. Мальчишки засматриваться стали. А твой па... Ма сжала губы ниточкой, ввинтилась тряпкой во впадинке елочной игрушки и, помолчав, с вызовом добавила. Я знала, что он еще сохнет по Тессе. На долю секунды я увидел девчонку с выпеченным подбородком, которая глядит на бедового Джимми Мэкки, В это самое кухонное окно и думает «Мой». Но меня это не волновало. Я думала, что смогу все изменить, как только заполучу его. Желания у меня были скромные. Я была не из тех, кто метит в звезды Голливуда. Никогда о себе лишнего не воображала. Все, чего я хотела, — это собственный домик, несколько детишек и Джимми Мэки. «Ну», — сказал я, — «детей ты получила». И своего мужчину тоже. Угу. Получила, в конце концов. Объедки после Тесси и Мэтта. Джим тогда уже к бутылке пристрастился. Но ты все равно его хотела, мягко сказал я, не допуская в голос ни тени осуждения. Прикипела я к нему. Мама, царствие небесное, меня предупреждала. Ни чем с пропоицей не связывайся. Но я же совсем без понятия была. Мой-то па. Ты, Фрэнсис, его не помнишь. Замечательный был мужчина. Капли в рот не брал. Я представления не имела, что такое пьяница. Я знала, что Джимми попивает, так ведь все парни пили. Я думала, он парой стаканчиков ограничивается. Да так и было, когда я впервые его заприметила. А потом Тессио Бирн ему голову заморочила. Я ей поверил. Мне ли не знать, что иная женщина в иной момент может сотворить с мужчиной? Впрочем, похоже, что Тесси тоже не осталась безнаказанной. Некоторым людям лучше не встречаться. Последствия пускают слишком глубокие и долговечные корни. Все вокруг вечно твердили, что из Джимми Мэкки ничего путного не выйдет. Его родители, пара старых алкашей, в жизни не проработали ни дня. Он еще мальцом по соседям ходил, просил разрешения остаться на ужин, потому что дома есть нечего. Шатался по улицам посреди ночи. К тому времени, как мы с Джимом познакомились, все в убедились, что он закончит так же, как родители. Ма отвела взгляд из серебра и посмотрела на струи дождя за окном. Но я-то знала, что они не правы. Он, Джимми, был неплохой, просто бедовый. И тупым он не был. Мог бы чего-то добиться. И без Гиннеса он обошелся бы, завел бы свое дело, чтобы не отчитываться каждый день перед начальником. Это он ненавидел. Он любил баранку крутить, мог бы доставкой заниматься, собственный фургон купить, если бы эта женщина его не охмурила. А вот и мотив. Нарядно завернутый, ленточкой перевязанный, идеально совпадающий с модус операнди преступника. Только что Джимми Мэки гулял с классной девчонкой и рассчитывал на классную работу, готов был раскрасить будущее в свои цвета и показать средний палец всем козлам, что посмели в нем усомниться. А потом один единственный промах, и мелкий паинька Мэтт Дейли, не моргнув глазом, прикарманивает себе всю жизнь Джимми. К тому времени, как в голове у Джимми прояснилось, он был женат на девочке, которую никогда не хотел. Хватался за случайные халтурки без перспектив и пил столько, что Питер О'Тул бы скопытился. Двадцать с лишним лет он наблюдал, как его украденная жизнь проходит в чужом доме, прямо через дорогу. А потом за одни выходные Мэтт Дейли унижает его перед всей улицей и чуть не подводит его под арест. Разжиженный алкоголем мозг всегда виноватых найдет. Каким-то образом выясняется, что Рози Дейли вьет веревки из его сына и вот-вот уведет его из дома, как щенка на привязи. Возможно, все было не так просто. И куда хуже. Паух мыляется мне, подмигивает, подначивает. «Младшая Дейли, а? Молодец, сынок. Девчонка, пальчики оближешь. Ну и буфера у нее, господи!» Моя девочка Рози — точная копия его Тессио Бирн. «Должно быть, он все-таки слышал, как я на цыпочках крадусь через гостиную, воображая себя неуязвимым. Я сотни раз видел, как папа притворяется спящим. Может, он всего лишь хотел сказать Рози, чтобы не совалась к его семье?» А может, хотел и чего-то большего? Но вот они встретились, и он с яростью осознал, как мало значит его желание. Перед ним стояла дочь Тессио О'Бирн, неотразимая и недоступная, дочь Мэтта Дейли из каприза, отнимающая все, что было у Джимми. Возможно, он был пьян, по крайней мере, пока не сообразил, что произошло. Сил у него в те времена хватало. То и ночью не спали не только мы. В какой-то момент Кевин проснулся. Может, хотел в сортир сходить и увидел, что нас обоих нет. Тогда он и внимания не обратил. Па регулярно пропадал где-то сутками напролет. У нас с Шаем тоже, бывало, находились дела по ночам, но на этих выходных Кевин понял, что в ту ночь убили Рози, и вспомнил. Мне показалось, словно я знал эту историю в мельчайших подробностях. Держал ее в какой-то глубокой расщелине мозга с той самой секунды, как услышал голос Джеки на автоответчике. Казалось, что ледяная черная вода заполняет мои легкие. «Ему бы подождать, пока я вырасту», — сказала ма. «Тесси, конечно, довольно смазливая была, но когда мне исполнилось шестнадцать, многие меня считали симпатичной». «Да, я совсем девчонкой была». — Но ведь росла и хорошела. Отведи он, дурак, от нее глаза, заметь меня хоть на минуту, и ничего бы этого не произошло. Горечи в ее голосе было столько, что в пору корабли топить. Тут я и понял. Ма считает, будто Кевин напился до беспамятства, научившись у папаши, потому и выбросился из окна. Не успела я собраться с духом и вывести ее из заблуждения, как ма провела пальцами по губам, взглянула на часы, на подоконники и завопила. «Боже святый! Только посмотри, уже час! Мне надо поесть, а то как бы не занемочь!» Она отшвырнула игрушку и отодвинулась от стола. «Съешь сэндвич!» «Может, папе нести? Ма на секунду оглянулась на дверь спальни, потом продолжила рыться в холодильнике. «Не буди!» Треугольные сэндвичи из белого хлеба с маслом и консервированной ветчиной вернули меня в далекие времена, когда я, сидя за тем же столом, не доставал ногами до пола. Ма заварила еще чайник забористого чаю и принялась методично жевать свои треугольники. Судя по тому, как энергично двигались ее челюсти, она обзавелась новым зубным протезом. Когда мы были маленькими, Ма говорила, что зубов у нее не хватает из-за нас. Мол, каждые роды стоили ей зуба. Мамины глаза увлажнились. Она отставила кружку и вытащила из кармана вязаный кофты застиранный синий платок. Подождав, пока слезы отступят, она высморкалась и снова взялась за свой сэндвич.